Крейнкорт. Начало февраля 1714 Но что за причина, что такой прекрасный человек провел дни свои во тьме? Джон Беньян. Путь паломника. Первые две недели, проведенные Даниэлем в королевском обществе, не могли сравниться по яркости с грандиозным зрелищем, возвестившим его прибытие связанная с пережитым страхом, заставила его помолодеть на полстолетия. Проснувшись на следующее утро в гостевой мансарде, он обнаружил, что возбуждение рассеялось, как дым от взрыва, а страх остался, словно черные отметины на мостовой. Болела каждая косточка, каждый сустав. Будто все удары и потрясения с того самого дня, как Енох Роад переступил порог его института, не проявлялись сразу, а записывались в долговую книгу и теперь предъявлены скопом с грабительскими процентами. Хуже всего была меланхолия, лишавшая желание есть, вставать с постели, даже читать. Даниэль двигался лишь в те редкие промежутки, когда меланхолия сгущалась в дикий животный страх, от которого сердце начинало стучать и кровь отливала от головы. Как-то перед рассветом он поймал себя на том, что смотрит в окно на телегу, доставившую уголь в соседний дом, и, стиснув занавеску... Гадает, не скрываются ли под личиной угольщика и его мальчишек переодетые убийцы. Ясное осознание, что он наполовину обезумел, ничуть не уменьшало физическую власть страха, который двигал тело с неодолимой силой, как волны, швыряющие пловца. За две недели Даниэль нисколько не отдохнул, хотя все время лежал в постели и видел в пережитом одну единственную положительную сторону. Он стал лучше понимать душевное состояние сэра Исаака Ньютона. Сомнительное приобретение. Словно апоплексический удар отнял у него способность думать о будущем. Даниэль не сомневался, что его история закончена, и долгое путешествие через Атлантический океан оказалось искрой, так и не воспламенившей порох в дуле. Осечкой. Принцесса Каролина закусит губку, покачает головой и спишет свои затраты как неудачное вложение в плохую затею. Сейчас он чувствовал себя немногим лучше, чем в Бедламе, привязанный к креслу, когда Гук удалял ему камень. Боль была не такая сильная, но душевное состояние — то же самое. Он, как подопытная собака, стал пленником настоящего, а не действующим лицом осмысленной истории. Ему стало лучше в Валентинов день. Чудодейственное средство, поборовшее болезнь, было столь же необычно, как и она сама. Изготовили его не аптекари, ибо Даниэль употребил все оставшиеся силы на то, чтобы не подпускать к себе врачей с их ланцетами. Оно производилось в той части города, которой в юности Даниэля просто не существовало. На Граб-стрит, сразу за Бедламом. Другими словами, Даниэля исцелили газеты. Миссис Орланг, жена Анри. Английская нонконформистка, экономка в Крейнкорте, заботливо снабжала его едой, питьем и газетами. Посетителям она говорила, что доктор Уотерхаус смертельно болен, врачам, что ему гораздо лучше, и таким образом не впускала никого. По просьбе Даниэля она носила ему почту. Во многих городах газет не печатали вообще. Не носи их миссис Орланг, Даниэль не почувствовал бы потери. Однако в Лондоне их было восемнадцать. Казалось, скопление в одном городе чрезмерного количества печатных станков, кровавая атмосфера партийной розни и неограниченный запас кофе, соединясь в некоем алхимическом смысле, породили чудовищную неисцелимую рану, сочащуюся чернильным гноем. Даниэль, в чьем детстве печатные станки прятали под сеном, чтобы цензор не приказал расплющить их в лепешку, сперва не мог в такое поверить. Однако газеты исправно приходили каждый день. Миссис Орланг приносила их, как будто любому человеку, естественно, за утренней овсянкой узнавать обо всех лондонских скандалах, дуэлях, бесчинствах и катастрофах. Поначалу Даниэль едва мог это читать. Казалось, каждый день по полчаса на него выплескивают флицкую канаву. Однако, привыкнув к газетам, он начал находить своего рода утешение в самой их гнусности. И впрямь. Как надо любить себя, чтобы прятаться под одеялом от невидимых врагов в городе, который может с тем же правом зваться столицей злобы, с какой Париж славёт законодателем мод. Так перетрусить только из-за того, что его пытались взорвать в Лондоне, все равно что матросу в разгар сражения дуться на товарища, отдавившего ему ногу. И поскольку это улучшало его самочувствие, Даниэль каждое утро с нетерпением ждал новой порции чернильных нечистот. Искупаешься в желчи, умоешься ядом, окунешься с головой в клевету и чувствуешь себя новым человеком. 14 февраля пришлось на воскресенье, то есть чита Орланков еще до рассвета отправилась в Гугенотский молельный дом, где-то за Редклифом. Даниэль, проснувшись, обнаружил за дверью поднос с одинокой миской овсянки. Газет не было. Он отважился спуститься из мансарды в поисках старых. Нигде ничего читабельного, за исключением треклятых натурфилософских книг. Однако внизу, в кухоньке, сыскалась кипа старых газет, сложенных на растопку. Даниэль торжествующе уволок их к себе и, ковыряя застывшую овсянку, прочел несколько относительно свежих номеров. В выпусках за прошлую неделю газетчики достигли единодушия касательно некоего факта. Это случалось примерно так же часто, как полное солнечное затмение, и с той же вероятностью могло вызвать панику на улицах. Борзописцы сошлись, что сегодня королева Анна откроет заседание парламента. Даниэлю королева представлялась карикатурным олицетворением старческой немощи. Весть, что эта полузабальзамированная фикция встанет с постели и совершит нечто значительное, заставила его устыдиться. Когда во второй половине дня вернулись орланки, и миссис поднялась в мансарду за подносом и миской, Даниэль объявил, что завтра прочтет почту и, может быть, даже встанет и оденется. Миссис Орланг, особо сообразительная, несмотря на внешность и манера на сетке, улыбнулась, правда, одними губами. Как у большинства лондонцев, зубы у нее были черные от употребления сахара, и показывать их считалось невежливым. «Вы хорошо подгадали время», — сказала она на следующий день, протискиваясь спиной в узкую дверь и прижимая к животу корзину с книгами и бумагами. «Сэр Исаак в третий раз о вас спрашивал. Он был здесь сегодня утром?» «Он и сейчас здесь». Миссис Орланг замолчала. По всему дому пробежал как бы легкий вздох. Закрылась входная дверь если это не он вышел. Даниэль, сидевший на краешке кровати, встал и подошел к окну. Он не видел отсюда парадную дверь, но вскоре приметил отходящего от дома дюжего-молодца, зажавшего в каждой руке по толстой палке. Вслед за ним показался черный портшес, а затем и второй носильщик. Перейдя на рысь, молодцы принялись вилять между громогласными разносчиками, точильщиками ножей и тому подобной публикой, выражавшей притворное изумление тем, что жители Крейнкорта не выбегают из домов с намерением что-нибудь купить или поточить. Даниэль провожал взглядом Исаака в Портшест до самой Флит-стрит, грохочущей стремнины утреннего транспорта. Носильщики замедлили шаг, собираясь с духом, и отважно ринулись в просвет между экипажами. За 100 ярдов через стекло Даниэль слышал, как кучера поминают их родительниц. Однако портшест тем и хорош, что может обогнать кареты, лавируя в промежутках. Вскоре носилки исчезли в потоке стремящихся к Вестминстеру людей и лошадей. Сэр, Исаак едет на открытие парламента, предположил Даниэль. Да, сэр. Как и сэр Кристофер Рен, который тоже о вас осведомлялся, — сказала миссис Орланг, не упустившая редкий случай снять с кровати белье. — И это еще не все, сэр. Вам письмо от герцогини. Посыльный доставил его меньше получаса назад. Оно в корзине сверху». Ганновер, 21 января 1714 года. «Доктор Уоттерхаус, так как вы должны с Божьей помощью скоро прибыть в Лондон, барон фон Лейбниц жаждет с вами переписываться. Я наладила пересылку писем между Лондоном и Ганновером и с риском показаться навязчивой предложила доктору как дружески его называю, хотя теперь он барон, воспользоваться услугами моих курьеров. Моя печать на этом пакете свидетельствует, что письмо попало из рук доктора в ваше, никем не тронутое и не Если вы извините меня за короткую личную переписку, то знайте, что я приобрела Лестер Хаус, который, как вам, возможно, известно, принадлежал Елизавете Стюарт до того, как она стала известна под именем Зимней Королевы. «Когда я туда вернусь, что может произойти в скорости, надеюсь, вы уделите немного своего времени, чтобы меня навестить. Ваша преданная и покорная слуга Элиза де Лязер, герцогиня Аркашон Игломская». В письмо были вложены листы, исписанные подчерком Лейбница. Даниэль, предположение, что Господь внемлет молитвам лютеран, оспаривается многими, в том числе из тех, кто исповедует лютеранство. И впрямь, видя недавнее поражение Швеции в войне с Россией, недолго прийти к выводу, что наивернейший способ призвать какое-либо событие всем лютеранам встать на колени и молить Бога, чтобы оно не произошло. Невзирая на вышесказанное, я каждодневно молился о благополучии вашего путешествия с тех самых пор, как узнал, что вы покинули Бостон, и пишу эти строки в надежде, что вы счастливо добрались до Лондона. Было бы неприлично в самом начале письма просить вас о помощи. Посему развлеку, по крайней мере льщу себя надеждой, что сумею развлечь вас, рассказом о своей последней встрече с моим нанимателем Петром Романовым или Петром Великим, как его теперь называют, и не безосновательно. Я пишу нанимателем, поскольку он должен, я не говорю платит, мне жалованье как советнику по некоторым вопросам государы ниже моей по-прежнему остается софия как вам вероятно известно последние несколько лет царь занят преимущественно тем что воюет со шведами и турками в остальное время он строит свой город санкт-петербург который обещает стать великолепным хоть и возводится на болоте Сие подразумевает, что обычно царю не досуг выслушивать болтовню ученых, однако иногда он все же ее выслушивает. Выкинув шведов из Польши, Петр завел обыкновение путешествовать через эту страну в Богемию и по нескольку недель каждый год проводить на Карлсбадских водах. Делает он это зимой, когда земля скудна, а море сковано льдом. Посему война прекращается до весны. Карлсбад расположен среди лесов в горной долине, недалеко от Ганновера. И туда я езжу отработать, не говорю получить, жалование советника при царе всея Руси. Но если вы вообразили мирную зимнюю идиллию, то лишь потому, что я не живописал картину во всей ее полноте. Первое. Весь смысл лечения водами состоит в том, чтобы вызвать сильнейшее несварение желудка на несколько дней или недель. Второе. пётр привозит с собой целую свиту дюжих степняков, не готовых терпеть карлсбадскую скуку. Слова «покой», «тишина», «отдохновение», сколь бы часто не употребляла их измученная четверть вековой войной европейская знать, судя по всему, не поддаются переводу ни на один язык, на котором говорят спутники Петра. Они останавливаются в особняке, который предоставляет им владелец, польский герцог. Подозреваю, что он делает это из чувств более низменных, чем гостеприимство, ибо каждый год русские находят дом в отличном состоянии, а оставляют в руинах. Я бы даже не добрался до него, если бы не приехал в собственном экипаже. Местные извозчики не соглашаются приближаться к нему ни за какие деньги из страха угодить под пули, либо что еще опаснее, быть втянутыми в кутеж. Мне выбора не предложили. Едва я вышел из кареты, меня приметил карлик, который, увидев, как я на лютеранский манер благодарю Бога за счастливое окончание пути и молю его о скором отбытии, завопил. «Швед! Швед!» Крик был мгновенно подхвачен. Я сказал кучеру уезжать, каковому совету он и последовал со всей возможной поспешностью. Тем временем два казака схватили меня и усадили в другую повозку, вернее, в обычную тачку садовника. Я не сразу понял, что это такое, потому что она была украшена серебряными канделябрами, шелковыми занавесками и вышитыми коврами. Чтобы освободить для меня место... Из тачки выбросили бюст прусского короля, уже изрядно выщербленный пулями. Упав на заледенелые камни мостовой, он раскололся пополам. После этого живой лейбниц занял место мраморного короля. В отличие от своего предшественника, я не раскололся пополам, хотя и был усажен так грубо, что лишь чудом не сломал копчик. На мой парик! Водрузили сломанную дамскую тиару вместо короны и без дальнейших церемоний вкатили меня в большую бальную залу особняка, где было дымно, как на поле сражения. К тому времени меня окружала фаланга карликов, казаков, татар и различных страхолюдных европейцев, которые до моего прибытия толкались во дворе. Я не видел ни одного русского, пока ворвавшийся из раскрытых дверей ветер не рассеял дым в дальнем конце помещения, и глазам моим не предстала импровизированная крепость из поставленных набок столов, связанных шнурами от сонеток и занавесей. Она была снабжена люнетами и равелинами из стульев и секретеров. Обороняли ее... Исключительно русские Я заключил, что свита Петра разделилась на два войска Московитов и разноплеменников, которые сражаются между собой Вернее, будет сказать, разыгрывают сражения Ибо общее очертание редутов и построение разноплеменных войск Наводило на мысль о Полтавской битве Противником Петра в той великой баталии был Карл XII Шведский, чью роль до последних мгновений исполнял мраморный бюст. Однако он оказался столь некудышным полководцем, что его войско оттеснили на мороз. Не мудрено, что за меня настоящего живого лютеранена ухватились с таким пылом. Впрочем... Тех, кто ждал от меня большей доблести, нежели от статуи, постигло разочарование, ибо, будучи вкачан на тачке во главе разноплеменного войска, я во всех отношениях повел себя как шестидесятисемилетний натурфилософ. Ежели я и обмочился со страха, это не имело значения, поскольку маравская потаскуха, подбежавшая ко мне с исполинской кружкой, наступила на поддол и выплеснула пиво мне на колени. Пропустив по кружечке, разноплеменное войско пошло на штурм редута. Мы успели преодолеть половину зала, когда некий русский во весь опор вылетел из-за перевёрнутого шкафа и взмахом сабли перерубил трос, державший люстру. Подняв глаза, Я увидел, что на меня падают полтонны хрусталя и гроз зажженных свечей. Казаки, катившие мою тачку, рванулись вперед, и мы проскочили под люстрой так быстро, что я ощутил тепло свечей за миг до того, как меня осыпало бы стеклянным градом. Итак мы проскочили. Однако наше войско было остановлено этим зрелищем, а затем не смогло продолжать путь из забитого стекла. Продвижение наше замедлилось, а сердце мое остановилось при виде оружейных дул, направляемых на нас из-за Вспыхнул порох на полках, и дула выбросили в нас белое пламя. Однако ничего больше из них не вылетело, если не считать пыжей. мне Тлеющая бутылочная пробка угодила в руку. Там и сейчас синяк. Количество дыма не поддается описанию. По большей части он образовывал аморфные клубы. Однако я видел одно или два кольца размером с мужскую шляпу, которые преодолевали большие расстояния, сохраняя форму и вес Кинетическая энергия, буквально «живая сила» в переводе с латыни. Кольца эти отличны от морских волн, состоящих в разное время из разной воды, ибо совершают движение в чистом воздухе, неся свою собственную субстанцию, которая не разбавляется им и не растворяется в окружающей атмосфере. Однако... Нет ничего особенного в дыме как таковом, он тот же, что висит над полями сражений бесформенными клубами. Мне представляется, что своеобразие дымового кольца заключено не в веществе его составляющим, ибо оно обычно, но во взаимосвязях, возникающих между его частицами – Именно этот характер связей, удерживаемый в пространстве и сохраняемый во времени, и наделяет дымовое кольцо неповторимостью. Возможно, то же наблюдение справедливо в отношении других сущностей, включая людей. Ведь вещество, из которого мы состоим, есть обычная субстанция этого мира. Сирич – грубая материя. Посему материалисты могут сказать, что мы не отличаемся от камней. Однако наша субстанция пронизана неким организующим принципом, наделяющим нас неповторимостью. И я могу послать письмо Даниэлю Уотерхаузу на лондонский адрес в полной уверенности, что как дымное кольцо проплывает над полем сражения, так и он преодолел большое расстояние и просуществовал долгое время, оставшись тем же человеком. Вопрос, как всегда в том, добавляется ли организующий принцип к материи, одухотворяя ее, как брошенные в пиво дрожжи, или заключен во взаимосвязи частей. Как натурфилософ, я считаю себя обязанным поддерживать второй взгляд, ибо если натурфилософия объясняет мир, Она должна объяснять его в терминах вещей, этот мир составляющих, без отсылок к потустороннему. Такой взгляд я изложил в своей книге «Монодология», каковую и прилагаю, в надежде, что вы любезно согласитесь ее посмотреть. И правильно или ложно я толковал кольца, плывущие надо мной в Карлсбаде, как римляне толковали бы воронов, сов и прочее перед битвой. «Русские не стреляли в нас пулями, а если стреляли, то ни одна в меня не попала. Мгновение я ольстился мыслью, будто нам ничто более не грозит. Однако...» Тут из-за дымовой завесы, в которую меня втолкнули, раздался свист обнажаемых клинков и язычные крики, с которыми русские прыгали через поломанную мебель. Они перешли в контрнаступление. Они возникали подобно призракам, как если бы самый дым сгущался в плотные формы и, размахивая саблями, обрушивались на врага. К тому времени я убедил себя, что оказался в центре мятежа и приму смерть в тачке. Тут из дыма на меня двинулось нечто огромное. Не единичный вихрь, а целое метеорологическое явление, подобное американским смерчам и казавшееся еще выше из моей позиции, ибо я пригнулся так низко, как только мог. Сквозь коловращение воздуха сверкала не только сталь, но и осыпанная бриллиантами парча. И вот завеса разошлась, как волны перед золоченой носовой фигурой военного корабля. Надо мной стоял пётр Великий. Узнав меня, он рассмеялся, и мне осталось лишь принять это унижение. «Давайте выйдем». «Произнес он по-голландски, я боюсь, что меня убьют!» Воскликнул я со всей искренностью. Царь снова рассмеялся, убрал шпагу в ножны и шагнул вперед, так что ноги его оказались по разные стороны тачки, почти как если бы он хотел на меня помочиться. Потом он нагнулся, упер плечо мне в живот и поднял меня, словно мешок кофейных зерен из корабельного трюма. Через мгновение я свисал вниз головой с его плеча и видел, как скользят над мраморным полом его шпоры. Пётр огромными шагами двигался к выходу. Я ожидал увидеть лужи крови и отрубленные руки, однако не заметил ничего хуже блевоты. Вокруг по-прежнему бушевало сражение, но когда удары достигали цели, слышался лишь шлепок. Русские били саблями плашмя. пётр вынес меня в регулярный сад с большими затратами, вырубленный средь дремучего леса, и, наклонившись, усадил, как мне сперва показалось, на очень высокую скамью. Однако она повернулась подо мною. Оглядевшись, немного придя в себя и поморгав от яркого света на снегу, я понял, что сижу на колесе, опрокинутой бок телеги. Судя по следам, ее тащили, пока не уперли в зеленую изгородь, выстриженную в форме боевого корабля, который теперь, будучи протаранен телегой, сильно кренился на правый борт. Изгородь защищала от ветра, а колесо, располагалась на той высоте, где у обычного человека находится плечо. Таким образом, сидя на нем, я смотрел царю почти прямо в глаза. Мне еще не доводилось попадать к нему на прием так быстро. В прежние годы меня со всей поспешностью вызывали в Карлсбад, после чего я дни или недели вымаливал через придворных аудиенцию. Я обрадовался было, что увидел царя так скоро, но тут же сообразил, что причина такой спешки либо в его недовольстве мною, либо в желании что-то от меня получить. Обе догадки оказались верны. Разговор был кратким, некоторые сказали бы грубым. Не то, что Петр дик и неотесан, Да, он подвержен вспышкам страстей, но скорее как римский император, чем как пещерный медведь. Просто он любит созидать, желательно своими руками, и воспринимает слова как досадную помеху. Ему приятнее делать что-нибудь, пусть даже по сути глупое и бессмысленное, чем говорить о прекрасном и возвышенном. Он хочет, чтобы слуги были руками, исполняющими его волю мгновенно и без утомительных разъяснений. Настолько, что если его не поняли с первых слов, впадает в ярость и, оттолкнув собеседника, сам делает то, о чем говорил. Поскольку нет ни одного языка, которым мы оба владели бы свободно, ему следовало позвать переводчика. Однако... Он предпочел обойтись несколькими фразами на смеси немецкого, русского и голландского. «В Санкт-Петербурге отведено место под строительство Академии наук, как вы советовали». Начал он. «Всемилостивейший государь, я имел честь основать подобную Академию в Берлине и отчасти уже убедил императора создать такую же в Вене». Моя радость от услышанной вести умеряется страхом, что однажды Российская Академия затмит немецкие, а, возможно, и посрамит королевское общество. Вы можете вообразить нетерпение, с которым царь слушал мои слова? Я не добрался и до середины фразы, как он принялся расхаживать взад-вперед, словно замерзший часовой. Я взглянул на другой конец сада, И приметил несколько портретов в золоченых рамах, которые вынесли из дома, прислонили к ограде и стреляли по ним, как по мишеням. Лица на них зияли рваными дырами, а не столь меткие выстрелы испещерили фон неведомыми науке созвездиями. Я решил скорее перейти к сути. Что я могу для этого сделать? Он резко обернулся. Для чего? Вы хотите, чтобы Российская Академия превзошла Берлинскую, Венскую и Лондонскую? Да. Чем я могу помочь, Вашему Величеству? Прикажете завербовать для вас ученых? Россия велика! Я могу делать ученых, как делаю солдат. Однако солдат без ружья просто нахлебник. Думаю, тоже и ученый без инструментов. «Я пожал плечами. Математикам инструменты не нужны. Всем другим ученым что-нибудь потребно для работы». «Добудьте эти вещи», — распорядился он. «Да, всемилостивейший государь». «Мы сделаем то, о чем вы говорили», — объявил он. «Думающую библиотеку». Машину, которая управляет знаниями при помощи набора логических правил? Да, для моей академии это будет хорошая вещь. Ни у кого другого такой нет. По обоим пунктам я совершенно согласен с вашим императорским величеством. Что вам для нее нужно? Как Санкт-Петербург нельзя строить без архитектурных планов, а корабль без чертежей? «Да-да, вам нужны таблицы знаний, написанные двоичными числами и правила символической логики. Я оплачиваю эту работу много лет». «Со щедростью достойный кесаре государь, и я разработал логическое исчисление, пригодное для такой машины». «Что с таблицами знаний? Вы говорили, их составляет человек в Бостоне». К этому времени царь подошел ко мне вплотную, у него дергалось уже не только лицо, но и рука, чтобы унять тик, он ухватился за обод колеса, на котором сидел я, и принялся вращать его то вправо, то влево. «Возможно, Даниэль, вы сможете отчасти извинить мои последующие слова, если я скажу, что царь по-прежнему ломает своих людей на колесе и подвергает еще более страшным истязаниям тех, кто навлек на себя его неудовольствие. И я в своем тогдашнем положении, то есть сидя на большом колесе, не мог отогнать от себя подобные мысли. Не придумав ничего лучше, я выпалил». О, доктор Уотерхаус в это самое время пересекает Атлантический океан и должен с божьей помощью скоро быть в Лондоне. Что? Он передаст работу, которую я оплатил королевскому обществу? Я знал, что надо задушить Ньютона, пока была такая возможность. Несколько лет назад Пётр, будучи в Лондоне, посетил сэра Исаака в Монетном дворе. Отнюдь нет. Всемилостивейший государь, ибо королевское общество не жалует вашего покорного слугу и не приняло бы ничего, связанного с моим именем, даже если бы доктор Уотерхаус опустился до такой низости, о чем и помыслить невозможно. Я строю флот, объявил Петр. Это, надо сказать, ничуть меня не удивило, ибо он всегда строит флот. Я распорядился соорудить три военных корабля в Лондоне. Они отправятся в Балтийское море весной, как только позволит погода, и примкнут к моему флоту в войне против шведов, ибо я еще не до конца очистил Финляндию от этой скверны. Я желаю, чтобы когда мои корабли выйдут из Лондона, на борту их были инструменты для моей Академии наук. «И труды доктора Уотерхауза!» «Все будет исполнено, ваше императорское величество!» Отвечал я, ибо сказать что-нибудь иное представлялось неблагоразумным. После этого он поспешил убрать меня с глаз долой. Вашего покорного со свистом доставили на тройке в центр Карлсбада и воссоединили с кучером. Отсюда мы отправились в Ганновер лишь ненадолго завернув в Лейпциг, где мои дела пребывают в величайшем расстройстве. Издание «Монодологии» потребовало от меня не более чем обычных стычек с печатниками. Теперь, когда война окончена, принц Евгений, доблестный соратник герцога Мальборо, проявил интерес к философии, уж не знаю, искренней или показной, Так или иначе, он попросил меня изложить мои мысли в форме, понятной для людей, вроде него, то есть грамотных и умных, но не изучавших глубоко философию. Не он первый. Занятно было бы полюбопытствовать у кого-нибудь из этих господ, почему они считают такое возможным в случае философии, хотя им и в голову не приходит просить сэра Исаака написать версию математических начал, из которых была бы выброшена вся математика. Я постарался как мог угодить желанию принца Евгения. Трактат получил название «Начало природы и благодати», и его издание теперь тоже продвигается, сопровождаемое совершенно новыми препонами и контраверзами. Однако большую часть времени в Лейпциге я потратил не на издание «Нового труда», Она скучная пережевывание, сделанного сорок лет назад. Поскольку вы сейчас в лоне королевского общества, Даниэль, то прекрасно знаете, о чем я говорю. О споре с сэром Исааком, касательно того, кто первым изобрел дифференциальное исчисление. Письма рели туда-сюда, как коршуны над двором живодерни, с тех самых пор, как шесть лет назад спор стал ожесточенным однако за два последних года он сделался яростным сэр исаак начал собирать в королевском обществе комитеты и прости господи трибуналы дабы вынести беспристрастный вердикт короче к тому времени как вы будете читать это письмо все что я имею сейчас сказать касательно спора о приоритете устареет и вы сможете получить куда более свежие новости просто выйдя в коридор и остановив первого встречного. «Сейчас, Даниэль, вы наверняка уже испугались, что я прошу у вас помощи в войне с сэром Исааком. Должен повиниться, я и впрямь пал бы так низко, если бы Петр не обременил меня более насущной заботой. А так, по пути из Лейпцига в Ганновер...» Я думал о сэре Исааке лишь в одном практическом смысле. Меня тревожила невозможность написать вам на адрес королевского общества без того, чтобы кто-нибудь, возможно, даже сам Ньютон, узнав мой почерк, не вскрыл бы письмо. Однако, приехав, я обнаружил, что провидение обо мне позаботилось». «В Ганновер инкогнито прибыла моя и ваша, полагаю, старинная приятельница Элиза, герцогиня Аркашон-Игломская». В последние год-два, после того, как война застопорилась, словно незаведенные часы, некоторые представители английской знати потянулись в Ганновер. Эти английские придворные, разумеется, сплошь виги, вероятно, заслужили презрение лондонского света тем, что повернулись спиной к царствующей королеве и отправились искать милостей у Софии и ее сына. Возможно, в отношении некоторых упреки справедливы, однако люди эти оказывают неоценимые услуги не только Ганноверу, но и Англии, устанавливая связи, уча будущих правителей начатком английского языка и понуждая их всерьез думать о разумных приготовлениях. Если смена династии пройдет гладко, то лишь благодаря им, а уж они, несомненно, извлекут из этого все возможные выгоды. Я умолчу, чем занимается Элиза в Ганновере, довольно будет сказать, что ее инкогнито не просто дань эксцентричной моде. При дворе она не появляется, и почти никто не знает, что герцогиня здесь. Она часто переписывается с неким высокопоставленным англичанином, который последнее время жил во Франкфурте, а сейчас перебрался в Антверпен. И если она получает письма от двора претендентов Сен-Жермении, то не потому, что состоит в сговоре с якобитами, а потому что хочет знать все об интригах, которые плетут там, дабы посадить на английский трон короля-католика. Так или иначе, ее сеть курьеров не имеет равных и вполне способна доставить письмо из моих рук в ваши, без того, чтобы оно попало в цепкие пальцы сэра Исаак. Итак, к насущному. «Три корабля для Петра!» строится на верфи Орни вместе под названием Роттерхит напротив Лаймхауза рядом с пристанью таверны Собака и Пастух, неподалеку от Лавендер Стрит. Надеюсь, что вам перечисленные названия что-нибудь говорят. Если вы готовы на маленькое приключение... И если это не отвлечет вас от неведомого дела, порученного вам принцессой Каролиной, я бы униженно просил вас, первое, узнать у мистера Орни, когда корабли отбывают в Санкт-Петербург. Второе, нагрузить их елико возможно термометрами, весами, линзами, жабьими глазами, желчными пузырями единорогов, философскими камнями и тому подобным. Третье. Бога ради, найдите, чем отчитаться перед царем за последние 15 лет. Лучше всего будет, если вы успеете выписать из Бостона ваши таблицы. Если нет, любое ощутимое свидетельство, что вы чем-то занимались в Институте технологических искусств в колонии Массачусетского залива, спасет вашего смиренного и покорного слугу от колесования перед Российской Академией наук во страстку ученым, которые получают деньги и не выдают результатов. Ваш и прочее — Лейбниц. Даниэль оделся. Почти все его вещи погибли при взрыве, однако за последние две недели миссис Орланг нашла портного, и тот сшил ему новое платье. У Даниэля не хватило сил вмешиваться, и в результате он был сейчас куда ближе к щегольству, чем когда-либо в своей жизни. За последние 50 лет в одежде не произошло ничего похожего на революцию, которую вскоре после чумы и пожара произвел Карл II, законодательно упразднивший дублеты и прочие пережитки средневековья. Предметы туалета, сложенные на столе рядом с Даниэлевой кроватью, носили примерно те же названия и закрывали примерно те же части тела, что и вошедшие в моду в ту пору. Чулки до колен, панталоны, полотняная рубашка, длиннополый нижний камзол без рукавов с множеством пуговиц и верхний с рукавами, на котором пуговиц было еще больше. Раздобыли Даниэлю и парик. Огромных, а Людовик XIV, никто больше не носил. Новые были уже и компактнее. Откуда-то возникла дикая мода посыпать их белой пудрой. Тот, что оставила на болванке миссис Орланг, выглядел до нельзя скромно. В нем Даниэль смотрелся просто обладателем снежно-белой шевелюры с косицей. Он надел парик хотя бы для того, чтобы не мерзла лысина комнате. Даниэль спасался от холода только тем, что круглые сутки не снимал ночного колпака. Одевание заняло много времени, пальцы плохо гнулись от старости и холода, а пуговицам не было конца. Застегивая их, он проглядел содержимое корзины, которую миссис Орланг считала хранилищем писем, а сам Даниэль склонен был рассматривать как мусорную. Там оказалось пять отдельных посланий от мистера Тредера, два от Роджера Комстока, одно от графа лост и многочисленные визитные карточки и записки членов королевского общества, которых не пустила к нему бдительная миссис Орла. Написали, в основном из чувства долга, лондонские родственники, о существовании части которых Даниэль даже не подозревал, дети покойных Стерлинга и Релея, а также Уильяма Хама. Здесь же лежали обещанная монодология Лейбница и второе издание математических начал Исаака в переплете еще пахнущим кожевенной мастерской. Завез книгу, разумеется, не сам Исаак, от которого в корзине не было ничего, а кто-то из его молодых помощников, заботливо положивших сверху последний выпуск «Журнал литрер» — литературный альманах, Документ королевского общества от прошлого года под названием «Коммерциум эпистоликум», переписка и стопку брошюр на разных языках, перевязав все черной ленточкой. Даниэль узнал следы многочисленных атак и контратак в споре о приоритете. Очевидно, предполагалось, что он это все прочтет, а значит, его собирались вызвать свидетелем в трибунал. На этом заканчивались письма от людей, ему знакомых. Даниэль засунул руку глубже в корзину, там что-то звякнуло. Было несколько писем от лондонцев, которые вот уже месяц как состояли вместе с ним в Совете директоров Товарищества совладельцев машины по подъему воды посредством огня. Еще два от людей, чьи фамилии Даниэль видел впервые, подписанные четким почерком, свидетельствующим о ясности ума. Только эти два он удосужился вскрыть и прочитать, потому что содержание остальных и так знал заранее. Оба оказались от людей, придумавших способ определять долготу и просивших Даниэля представить их королевскому обществу. Даниэль выбросил и первое, и второе. Ни от жены, ни от маленького Готфри ничего не пришло, чему, учитывая время года и штормовые ветра, девице не приходилось. Шаря на самом дне корзины, Даниэль наткнулся на что-то зазубренное и отдернул руку. Не хватало только в его лета умереть от столбняка. Пальцы оказались не в крови, а в саже. Вытряхнув из корзины письма и развернув ее к окну, Даниэль увидел на дне несколько покореженных кусков металла и дерева, в том числе миниатюрный бочонок не больше галлонного. В таком могли бы хранить спирт. Один торец уцелел, хоть и был сильно помят. Клепки, сбитые железным обручем, тянулись как линии долгот от полюса к экватору. Однако в другом полушарии заканчивались довольно быстро. Некоторые выгнулись наружу, Другие были отломлены совсем, третьи измочалены в щепки. Половина бочонка вместе со своим ободом отсутствовала начисто. Впрочем, ей могли принадлежать обломки на дне корзины. Было там и все остальное — шестерни, пружины, рычажки и скованные меди. Вместо того, чтобы вывернуть корзину на хорошо освещенный стол, и собрать механизм, Даниэль вновь прикрыл обломки непрочитанной почтой. Две недели он был парализован бессмысленным страхом. Теперь его телесные соки, наконец, пришли в равновесие. Даниэль Уотерхаус, одетый и в парике, был совсем не тот человек, что две недели прятался в постели. Однако... Страх мог вернуться, если слишком долго размышлять о черных фрагментах в корзине они столько дожидались его внимания, пусть подождут еще королевское общество занимало два здания и разделявший их дворик один из домов составлял северное окончание кранкорта над его тремя этажами размещалась мансарда которой жил Даниэль. Оба ее слуховых окна выходили во двор. Из них открывался бы вид на Флит-стрит и даже на Темзу, если бы обзор не закрывал низкий парапет, добавленный к фасаду, чтобы тот выглядел на несколько футов выше. Таким образом, с постели Даниэль видел лишь обшитый свинцом жолоб между скатом крыши и основанием парапета. В дождь здесь купались птицы, а крысы и мыши бегали в любую погоду. В оставшемся прямоугольнике неба солнце показывалось на несколько послеполуденных часов, если, конечно, его не скрывали облака. Встав и подойдя к окну, Даниэль видел за краем парапета, царством птичьего помета, копоти и мха, весь крейнкорт и мог обозреть окрестные крыши. Чтобы найти собор святого Павла, надо было распахнуть раму, высунуть голову и повернуть ее влево. Тогда купол казался пугающе близким, однако недостижимым за широкой расселенной флицкой канавы, рассекающей город пополам. Повернувшись на 180 градусов, Даниэль упирался взглядом в церковь, значительно более старую и расположенную куда ближе, Роллс-Чапелл, которая то ли оседала, то ли врастала в землю обширного кладбища сразу за Феттерлейн. Это средневековое сооружение, куда казначейство уже много веков сгружало свои архивы, На Даниэлевом веку почернело от угольного дыма. На расстоянии полета стрелы от Роллс-Чапел покрывалось копотью еще одно творение Рена — церковь Святого Донстана на западе. Гораздо легче для старика с плохо гнущейся шеей было просто смотреть на юг через Крейнкорд в надежде различить хоть отблеск воды между домами, стоящими почти сплошняком. Зрелище это всякий раз заставляло Даниэля почувствовать себя так, будто он из-за какой-то навигационной ошибки попал в город чужой, словно Манила или Исфахан. Лондон, в котором он рос, состоял из поместьй, парков и усадеб, возведенных на протяжении веков строителями, одинаково представляющими себе идеальный английский пейзаж. Открытая зеленая местность с домом посередине. Или, на худой конец, дом и стена вокруг не столь большого участка земли. Так или иначе, в Лондоне Даниэлевой юности были небо и вода, парки и огороды не по королевскому декрету, а просто по всеобщему невысказанному согласию. В частности, отрезок берега, который Даниэль видел сейчас из мансарды, Занимали поместья, особняки, дворцы, храмы и церкви, сооруженные теми влиятельными рыцарями и церковниками, которые добрались сюда первыми, и успешнее других защищали свои наделы. На памяти Даниэля все они, за исключением Темпла, сразу напротив Крейнкорта, и Соммерсет Хауза, сильно правее в ту сторону, где стоял до пожара Уайтхолл, исчезли. Одни уничтожил пожар, другие пали жертвой не менее разрушительной силы застройщиков. Так что, если не считать большой лук Темпла, каждый дюйм занимали теперь улица или дом. Повернувшись спиной к окну и открыв дверь своей комнаты, Даниэль попадал прямиком в старый Лондон. Не Лондон среднего лондонца, но натурфилософический Лондон Джона Уилкинса и Роберта Гука, датируемый примерно 1660 годом. Ибо практически все чердачное помещение было до потолка забито тем, что Даниэль собирательно охарактеризовал как научный хлам. Все это перевезли из колыбели королевского общества Грэшем колледжа. Грэшем Колледж был воплощением того, чему не осталось места в современном Лондоне. Не домом, а скорее комплексом зданий, окружающих двор, куда, если бы его выровнять и застроить, можно было бы заселить сотни горожан. Тюдоровская фахверковая архитектура позволяла безнаказанно лепить дом прямо по ходу возведения. Чем бы ни представлялся он мысленному взору сэра Томаса Грэшема во времена Глорианы, когда тот вернулся из Амстердама, овеянный славой спасителя национальной денежной единицы и разбогатевший на спекуляциях оной, к тому времени, как Даниэль туда попал, колледж выглядел созданием ос, а не человека. Так или иначе, он был огромен. В десять раз больше, чем оба здания в Крейнкорте вместе взяты. Не все помещения принадлежали королевскому обществу, но все же немалая их часть. И еще у королевского общества были Гук и Рен, восстанавливавшие Лондон из пепла. Если где-нибудь в городе пустовали мансарда или чулан, подвал или пристройка, Рену это становилось известно, а Гуку хватало смелости чего-нибудь туда напихать. Все сказанное сводилось к следующему. Примерно до рубежа веков королевское общество могло копить научные материалы, нисколько себя не ограничивая. Не было надобности отсеивать, выбрасывать, даже разбирать. В первое десятилетие XVIII века Они лишились Грэшем Колледжа и лишились Гука. Площади для хранения уменьшились в 10 раз, если не больше. Прекрасный случай разобрать все и выбросить лишнее. Займись этим кто-нибудь, кто был в обществе с самого начала, хорошо знал коллекцию и мог бы выполнить работу с должной обстоятельностью. Другими словами, Ньютон, рэн или Уотерхаус – Однако сэр Исаак был занят монетным двором, войной с Флемстидом и выстраиванием противолейбницовой обороны во втором издании математических начал. Сэр Кристофер рэн завершал собор Святого Павла и строил лондонский особняк герцога Мальборо рядом с Сент-Джеймским дворцом. Две очень значительные работы. даниэль В Массачусетсе пытался создать логическую машину. Кто разбирал коллекцию, кто-нибудь из учеников Ньютона. И наверняка в спешке. Узнай об этом Даниэль четыре года назад, когда начались сборы, он бы место себе не находил от тревоги. Теперь же мог лишь созерцать результат в том же состоянии духа, в он смотрел на останки отчего дома после пожара. Значительная часть научного хлама по-прежнему лежала в ящиках, бочонках и тюках, которых его сюда доставили. Все это существенно затрудняло осмотр. Даниэль приметил довольно высоко ящик с чуть съехавшей крышкой. Сверху стоял только стеклянный колпак, под которым укрылась иссохшая сова. Даниэль переставил сову, вытащил ящик и снял крышку. Ему предстала коллекция жуков архиепископа Йоркского, тщательно упакованная в солом. Все было понятно. Как он и боялся, птицы и жуки от пола до потолка, сохраненные не за свою ценность, а за имена дарителей. Так молодая пара не выкидывает уродливый свадебный подарок от богатой тетки, Сзади кто-то засопел, изо всех сил, пытаясь не чихнуть. Выпрямившись осторожно, чтобы не повредить позвоночник, Даниэль взглянул на лестницу и встретился глазами с Анри Орланком. Тот выглядел встревоженным и подчеркнуто скорбным, как викарий на похоронах, который не знал покойного, но видит, что родственники понесли тяжелую утрату и могут быть сильно не в духе. «Я постарался сохранить все провезенное сюда в том состоянии, в каком оно было доставлено, доктор Уотерхаус». «Ни один стряпчий не выразился бы осторожнее», — пробормотал Даниэль. «Простите, сэр». Даниэль спустился на лестницу, придерживаясь за стену, чтобы не закружилась голова. «Вы полностью оправданы», — сказал он. «Сова не запылилась!» «Спасибо, доктор Уотерхаус!» Даниэль сел на верхнюю ступеньку. Теперь, глядя между колен, он отчетливо видел лицо Анри Орланка. На чердаке царил полумрак, но стены нижнего этажа были выкрашены белым. Сквозь раскрытые двери наверх проникал свет из окон освещая Анри безжалостно, словно экспонат на предметном столике микроскопа. Вид у него был определенно встревоженный. «Давно вы здесь служите, Анри?» «С тех пор, как вы сюда въехали, сэр!» Даниэль немного опешил, потом сообразил, что «вы» в данном случае означает «королевское общество». «Я хочу сказать, в этом доме я с самого начала, сэр. Когда мы переезжали сюда, наверное, было много мусора?» «В Грэшем колледже, я хочу сказать». На лице Анри отразилось явное облегчение. «О, да, сэр. Больше, чем можно вообразить». «Целые телеги?» «Да, сэр». «Его вывозили десятками телег», — подтвердил Анри с гордостью человека, выполнившего трудную работу. «И куда его вывозили?» «Не знаю, доктор Уотерхаус. Приходили старьевщики, выбирали что получше и продавали медникам». «Я понял, Анри». «Более того, я согласен, что не ни вас, никого другого нельзя спрашивать, куда делся мусор после того, как телеги скрылись из виду. Однако у меня есть один вопрос, и я попрошу вас, сколь возможно, напрячь память». «Постараюсь, доктор Уотерхаус». «Когда освобождали Грэшем Колледж, выбрасывали мусор, а ценности доставляли сюда». Не вывозили ли мусор и ценности из других мест? — Из других мест, доктор Уотерхаус? — Гук, мистер Роберт Гук. Он мог припрятать что-нибудь в бедламе или в пристройках к особняку лорда Равинскара или в коллегии врачей. — Почему там, сэр? — Он их строил. Или в соборе святого Павла, или в монументе пожару. К ним он тоже приложил руку. Он мог спрятать там что-нибудь, как белка прячет орехи. И как беличьи запасы частенько находят другие... Я не помню, чтобы вещи привозили из Бедлама или из других мест, кроме Грэшем Колледжа. Твердо отвечал Анри. Лицо его горело. Он простодушно угодил в западню, которую Даниэль расставил, произнеся слово «мусор», но понял это задним числом и не испугался, а разозлился. Даниэль тут же почувствовал, что злить Анри не стоит, поэтому объяснил более мягким тоном. «Дело в том, что королевское общество значительно опередило все Академии мира, и то, что для нас мусор...» «Почиталась бы ценностью в более отсталой стране. В качестве дружеского жеста по отношению к этим государствам мы могли бы отправить туда то, в чем не нуждаемся сами». «Я понял вас, сэр». Лицо Анри начало приобретать свой обычный оттенок. «Лучше старым гуковым часам» попасть к ученому в Москве, чем к шадуэллскому меднику, который понаделает из них дешевых колечек. О, да, сэр. Европейский коллега попросил меня отыскать такие вещи. Десятки телег мы уже не соберем, однако что-то могло сохраниться в зданиях, от которых у мистера Гука были ключи. «Сэр Кристофер Ренн дружил с мистером Гуком». «Верно», — сказал Даниэль. «Хотя странно, что вам это известно, ведь мистер Гук умер за семь лет до вашего здесь появления». И вновь к щекам Анри прихлынул румянец. «Это известно каждому. Сэр Кристофер частенько бывает здесь. Вот только сегодня утром заезжал» и всегда отзывается о мистере Гуке с некоторой теплотой. По лицу Анри понятно было, что он не врет. Господь и его ангелы, возможно, говорят о Гуке с чистой и неподдельной любовью, однако некоторая теплота – большее, на что способен Рен или какой-либо иной смертный. «Тогда я обращу свои вопросы к сэру Кристоферу». «Он не раз говорил, что будет счастлив возобновить знакомство, как только...» Анри украдкой взглянул на дверь мансарды сразу над лестницей. «Как только я приду в чувство Считайте, что я выздоровел. И если у вас возникнет порыв что-нибудь выбросить, поставьте меня в известность, чтобы я мог забрать вещи, которые сойдут в Москве за чудеса техники». Даниэль вышел прогуляться. Поступок весьма опрометчивый. Анри Арланг дал понять, что когда у доктора Уотерхауза появятся силы выйти из дома на день или на час, он, Анри, по первому слову найдет карету или портшес. И это было бы в высшей степени разумно. Лондонские улицы стали куда опаснее, а Даниэль куда беспомощнее, чем 20 лет назад. Однако в такое утро, когда по городу во множестве фланировали зажиточные обыватели, убийц и разбойников следовало опасаться меньше, чем карманников, а им у пожилого натурфилософа нечем было особо поживиться. Даниэлю пришла в голову чудная мысль. Вдруг те, кто подложил в телегу адскую машину, хотели взорвать не его и не мистера Тредера, а вовсе Анри Орланка? За годы секретарства в королевском обществе Даниэль проникся нелюбовью к чудным мыслям. Имелось множество оснований, чтобы отбросить идею с порога. Главное, он не мог придумать, зачем кому-то взрывать привратника королевского общества. Более того... Туман, окутавший сознание Даниэля после взрыва, породил в нем склонность к гипотезам самого зловещего толка, и это, по всему, была одна из них. Однако натур философ в нем вынужден был признать, что такое хотя бы теоретически возможно. И пока гипотезу не удалось полностью исключить, Даниэль предпочитал сохранять некоторую независимость от Арланка. Во всяком случае, не обращаться к нему за помощью всякий раз, как надо будет покинуть Крейнкорт. И вовсе не обязательно Гугеноту во всех подробностях знать, где Даниэль бывает. Колени по-прежнему плохо гнулись после долгого лежания в постели. Но к тому времени, как Даниэль достиг конца Крейнкорта и отдался на милость Флит-стрит, походка его сделалась почти бодрой он повернул вправо, в сторону Чаринг-Кросс, предусмотрительно шагая навстречу движению и слегка касаясь рукой фасадов домов и лавок на случай, если придется юркнуть в подворотню. Вскоре церковь Святого Донстана на западе осталась позади. Предстояло миновать внутренний и средний темпл на противоположной стороне улицы, за недавно выстроенными домами. Здесь во множестве располагались кофейни и пабы, мишень игривых, но невразумительных намеков и злой, но не вполне внятной сатиры со стороны газет. Скоро Даниэль прошел через Темпл-бар. Дорога, теперь называемая Стрэнд, расходилась на широкую влево и узкую вправо, образуя островок с парой церквушек посередине. Даниэль выбрал правую. Отрезки улиц, кое-как склепанных вместе. И тут же решил, что заблудился. Дома разделяли просветы, слишком узкие, чтобы заслужить звание проулков. Дорожка поворачивала под дикими углами и не шла прямо даже там, где это было возможно. Пожар остановился неподалеку отсюда. Возможно, благодаря широким открытым пространствам Роллс-Чеппел и Темпла. Гук в должности городского землемера не имел власти вытащить эту часть Лондона из Средневековья. Древние права прохода были столь же святы, во всяком случае столь же непоколебимы, как уложение англосаксонского законодательства. Где-то в этих краях пряталось старинное, а потому низкое, здание, в котором мистер Кристофер кэт открыл нечто под названием «Клуб Кит кэт «Я поговорила вас с мистером Кэтом», — написал Роджер в записке, подсунутой Даниэлю под дверь. «Когда начнете выходить, загляните в наш клуб». Там же имелся схематический план, который Даниэль теперь тщетно пытался разобрать. Однако он сумел найти дорогу, просто следуя за каретами высокопоставленных вигов. Здание явно возвели в то время, когда у англичан было туго с едой и строительными материалами. Даниэль при своем среднем росте еле-еле мог выпрямиться без риска ушибить голову, соответственно и картины, которыми мистер Кэт украсил стены, были заметно больше в ширину, чем в высоту. Это исключало портреты, кроме групповых, с многочисленными мелкими фигурами. Самый большой, повешенный на самом видном месте, представлял выдающихся членов клуба. На первом плане посередине был запечатлен Роджер, чей великолепный парик живописец изобразил жирным, подковообразным мазком. «Давайте что-нибудь сделаем с долготой!» Это был все тот же Роджер в сильно одряхлевшем теле. Только зубы его выглядели молодо и не мудрено, Их изготовили всего несколько месяцев назад. Роджер сдал во всем за исключением ума и зубов. Изъяны возраста он восполнял пышностью туалета. Даниэль несколько мгновений дул на чашку, пытаясь остудить шоколад, но так, чтобы не появилась морщинистая пенка. За шумными разговорами вигов он не слышал собственного голоса. «Всего два часа назад, если я правильно понял, королева открыла сессию парламента, напомнил Даниэль, и начисто забыла упомянуть совершенный пустяк. А именно кто займет престол после ее смерти А вам вздумалось болтать о долготе. Маркис равенкар закатил глаза. Это решено сто лет назад. Ее сменят София или Каролина. Вы хотите сказать София или Георг Людвиг? Не глупите. Европой правят дамы. Войну за испанское наследство вели женщины. В Версалии мадам де Ментенон. В Мадриде ее лучшая подруга принцесса дес Урсен. Статс дама испанского бурбонского двора. Она там всем заправляет. С другой стороны, королева Анна и София. Мне казалось, они терпеть друг дружку не могут. И какое это имеет значение? Я разбит на голову. Если вы желаете педантичной точности, да, Георг Людвиг, следующий в очереди за Софией. Вы знаете, что он сделал со своей женой? Что-то ужасное я слышал. Пожизненно заточил ее в крепость за супружескую измену. Так значит, он все же главнее? Исключение подтверждает правило. Приняв такие меры, он расписался перед целым светом своей беспомощности. Она наставила ему рога, а их никуда не спрятать. Однако в замке заперта она, а не он. Он заперт в замке своего ума, стены которого, по слухам, столь толсты и твердокаменны, что внутри очень мало места. «Первой дамой Англии будет принцесса Уэльская, воспитанная Софией и безвременно скончавшейся королевой Пруссии, ученица вашего друга!» Последние слова Роджер произнес с многозначительным нажимом. «Возвращаясь к теме разговора сейчас важнее добиться чтобы ганноверы заняли трон долгота подождет роджер взмахнул рукой будто в который раз пытаясь поймать докучного овода. вода черт возьми даниэль вы и впрямь считаете что мы настолько беспечны и этим не занимаемся приношу извинения мы не впустим претендента Вы присутствовали при его якобы рождении. Вы видели, как его пронесли в грелке. Разумеется, человек вашей проницательности не мог поддаться на обман. По моим впечатлениям, головка ребенка показалась из королевенного влагалища. И вы зовете себя ученым. Роджер. Если вы отбросите нелепое допущение, будто странами должны править короли, рожденные от других королей, то вам будет неважно, появился претендент в Сан-Джеймском дворце из грелки или из влагалища. В обоих случаях он может катиться к чёрту. Вы предлагаете мне стать республиканцем? Я полагаю, что вы уже республиканец. Хм, отсюда один шаг до пуританства. У пуританства есть свои преимущества. Мы не настолько под каблуком у женщин. Это потому, что вы самых интересных вешаете. Я слышал, что вы близки с дамой из уважаемого семейства. Как и вы. Разница в том, что я со своей сплю. «Говорят, она исключительно умна?» «Моя или ваша?» «Обе, Роджер, но я говорю о вашей». И тут маркиз Равенскар сделал очень странную вещь. Поднял бокал и принялся вертеть, чтобы свет из окна упал нужным образом. На стекле кто-то нацарапал алмазом строчки, которые Роджер и прочитал, с жуткими подвываниями, которые были не то дурным пением, не то дурной декламацией. К ногам прекрасный Бартон Купитон Оружие почтительно кладет, Свой забывает на Олимпетрон Близ восхитительной теперь живет. «Столь схожа с ней богиня красоты, Но ярче даже той не просиять, Все увидав любезные черты, Сын принял нимфу за Венеру мать». К тому времени, как он добрался до середины, Несколько завсегдатаев за соседними столами Подхватили мотив, если это можно назвать мотивом, и принялись подпевать. Закончив, все вознаградили себя употреблением спиртного. «Роджер, я и помыслить не мог, что какая-нибудь женщина подвигнет вас писать стихи, пусть даже чудовищные». «Их чудовищность — доказательство моей искренности», — скромно ответил Роджер. Будь стихи великолепны, кто-нибудь заподозрил бы, что я написал их из желания похвалиться умом. Что ж, вы и впрямь свободны от таких обвинений. Роджер помолчал несколько мгновений, потом приосанился и оправил парик, как будто собрался произнести речь в парламенте. Сейчас, когда внимание всех честных людей приковано к перипетиям престола наследия, Думаю, настал час принять дорогостоящий и заумный законопроект. Касательно долготы? Можно учредить премию для того, кто придумает способ ее измерять. Большую премию. Я поделился своей мыслью с сэром Исааком, сэром Кристофером и Галлеем. Все поддержали. Премия будет очень большой. Если они вас поддержали, Роджер, то зачем вам я? Пришло время Институту технологических искусств в колонии Массачусетского залива, который я так щедро поддерживал, сделать что-нибудь полезное. Например? Даниэль, эту премию должен получить я.